Но провидение само сжарилось над воином. Тот, кого Рафаэль хотел найти, сам семенил, понурив голову ему навстречу. Рафаэль повернулся спиной к шуршащей тени аббата, делая вид, что хочет получше рассмотреть светильник. Брат Югаана остановился в раздумье у келли где Рафаэль учредил женщина но тот же сдвинулся дальше. Рафаэль чувствовал, как напряглась спина, шуршание поравнялось с ним, когда он... Обернувшись, ухватил Аббата за сухое костлявое плечо. Аббат, рванувшись, чуть не выскользнул из руки. — Тише, святой брат! — насмешливо процедил Рафаэль, захватывая в горсть побольше материи. — Тише, если хотите жить! — Что вам? — Аббата озирался, надеясь, что кто-нибудь придет на выручку. Рафаэль внушительно потряс перед носом Аббата кулаком. — Донна Камилла! И вы сделаете правильный выбор, если поступите благоразумно. Где она? Аббат дернул плечом. Да отпустите меня! Я понятия не имею, где находится эта распутная женщина с того самого момента, как вы ушли из часовни. Рафаэль только поразился откровенному бесстыдству. Рука жала горло монаха и, примиряясь, ощупала кадык. — Если ты, лысая вошаща, посмеешь утверждать, что не ты, а дьявол, запихнул нас в преисподнюю подполье, это будет твоя последняя ложь. — Впрочем, рука Рафаэля усилила хватку. — Я ведь пока только прошу ответить на один единственный вопрос. Бат прошипел. «Да — допустите же горло негодяй! принявшись отдирать пальцы Рафаэля от собственной глотки. Рафаэль оценил сердитый взгляд, Аббат не боялся его. Руку убрал, лишь крепче сжал рукав Аббата. — Вы увидите, сеньору! — взгляд Аббата скользнул прочь. — Верните, сестру Камиллу. — Вон там лестница, по ней вы как раз успеете к окончанию обряда. Просмоленная веревка ворот раскручивалась почти человеческим стоном. Мятежники появились внезапно с стороны холмов. Монастырская решетка упала. Наглухо лязгнулись за совами ворота. Все бросились искать Аббатису. В монастыре ордена святых католиков кое-как приходили в себя рыцари-короля и немногочисленные спутники герцога Сантоса. Всадники мелькнули на гребне И скрылись, чтобы спустя несколько минут появиться на вершине, Но уж куда ближе к святым стенам. Костас вырвался вперед. Его настигал Михаэль. Кони поднимали копытами тучи пыли. Казалось, воины несутся в густом тумане над землей. Такой плотной была полевая завеса. Воины мчались в молчании, стремительные и неотвратимые. Герцог затаился в логове. И мятежников не смущало, что монастырские стены должны быть неприступны для богбоязненного человека. Пусть грешники! Зато в полете всадников чувствовалась грозность возмездия, и ненависть росла с каждым мигом. Все ближе и ближе выступали белые стены. Годы века унижений спрессовались в стремительную гонку, холмистой равнини. выложенной булыжником дорога, ведущая к монастырю, отозвалась дробящим сустуком. Прямо перед мятежниками выросла заградительная решетка. Лезвия мечей бесполезно врубались в твердое дерево, никак не рассекая перекладины. Михаэль, подогнав лошадь к самой стене, встал в седле, балансируя на живой опоре и пытаясь дотянуться с зубчатого края. С тем же успехом можно было пробовать дотянуться до неба. И в тот же момент на сторожевой башне раздался предупредительный свист, и михаил едва уклонился от брошенного сверху копья. Копье, дрожа от близости жертвы, вибрировало, ткнувшись в песок. не бревна для тарана, ни возможности преодолеть стену. Подземный ход, — помнился михаил С башни видели, как мятежники, развернувшись, понеслись прочь. Но передышка была лишь временной. Монастырь забивался в нижние этажи. Монахи гуськом спускались в подземные строения монастыря. Пролом в стене между монастырями сгодился бы и для Верхового. Монахи зыркали из щелей на то, как рыцарь короля готовится защищаться. Глава 17. Камилла... Растерло запястье. Ее мучители не деликатничали. На кожу проступили синебагровые синяки от их пальцев. Но куда мучитель не было созерцать, Представавший перед Камилой лицо Батисы. Змея сбросила маску смирения, Прошипев «Ты будешь, монахиней, будешь!» Камилу замутило отвращение При одном только воспоминании. Перед обрядом ее оставили одну — Она лежала на пыльном полу келья с застоявшимся воздухом и вловимым ароматом благовоний. Камила поднялась. Так и есть. Ее последним казематом была келья, которая недавно, а кажется, так давно, служил ей гостеприимным жилищем. Камила машинально перебирала расставленные на высоком столике знакомые безделушки. Мысли не было. — Рука скользнула на пояс, и Камила похолодела. Кинжал — верное средство от любой неожиданности. Исчез она, застонала от бессилия. Ошламленная, потерянные птицей Камила металась по келью. к окну, в изможении села на постели. Простыни отсырели, липли друг к другу, но в остальном келья ничуть не изменилось Другой стала женщина, уткнувшаяся лицом в ладони. Паук, свивший в углу между стеной и потолком гнездо, недовольный звуками внизу повис на прозрачной нити. Паутинка, раскачиваясь, опускалась все ниже, пока паук не завис у самого лица, камилы. Женщина инстинктивно уклонилась от него. Маленькое существо, раскачивающееся на непрочные нити, внезапно вернуло Камиле способность рассуждать. И вслед за естественным отвращением в ней проснулась злость. Камила выдвинула сундук снарядами и откинула крышку. На коленях она склонилась над содержимым. Вороша тряпьё выбрала бледно-голубое платье с глухим воротом и узкими рукавами, плотно обхватывавшими запястья и чётко прорисовывавшими контур локтей и предплечий. Серое рубище, в которое Камилу обредили перед пострижением, она хотела изорвать, но грубой ткани поддавалась, и Камилла удовлетворилась, засунув хламиду в самый дальний угол под кровать Теперь пришел черед украшения Камилла достала из глубины сундука ларец, пребывала с ярким каскадом блеска, бросившим радужную тень на лицо. Камилла пренебрегала украшениями, насколько это вообще возможно для женщины, но что-то подсказывало ей, что сегодня стоит постараться. Вскоре ларец почти опустел. Лишь браслет, усеянный мелким жемчугом, одиноко перекатывался на дне, когда Камила прятала его обратно. Оставались у волосы, но не приходилось выбирать. В конце концов она остановилась на том, что есть локоны, свободно не спадавшие, окружали лицо золотистым ореолом крупных завитков. Теперь Камилу можно было с одинаковым успехом принять изыва Вакханку, и за королеву, но никак не смиренным монарским взором встретила Камила своих изтизателей. Выпрямившись и искристив униженные переснями кисти, Камил насмешливо и презрительно смотрела на вошедших из подресниц. Женщине так важно быть красивой, как сознавать свою неотразимость. А Камила, к тому же, была поистине хороша. Герцог Сантос, пришедший испытать минуту торжества, окаменел, глядя на сияющее чудо. А Батиса чуть не хрипела от ярости. Даже брат Йоган похотливо мазнул по Камиле взглядом. «Бесстыдница! Грешница!» Прорвало с крысиным визгом, но как тучи лишь на время заслоняют светило, так Камил оказалась недосягаемой для оскорблений. — Приготовьте Донну Камилу к обряду! — Аббат учтиво поклонился Камиле, прищуриваясь. Герцога пришлось подтолкнуть. Он как замер на пороге кельги так и стоял бы, если б монахи, под руки оттащившие Дона Сантоса. Аббатиса, сестра Софии и еще несколько из самых доверенных лиц заперли дверь кельи с той стороны. Аббат нервно потирал ладони. Сеньора вряд ли даст спокойно себя преодолеть. Под лорочкой засосала. Брат Юган внезапно представил Камилу без всех этих безделушек, нагую, прекрасную, и Аббат испуганно шарахнулся собственных мыслей, желанную. Он торопливо... Извинилась перед герцогом, сославшись на неотложность спешного дела. Камила уже успокоилась. Дала сорвать с себя украшение Лишь перстень с зеленым камнем, так похожий на прежний, плотно сидел и не слушался чужих усилий. Она позволила себе переодеть. Она видела страсть на лице герцога. Похоть на жирных, лоснящихся рожих монахов. Видела страх Аббатисы, и на минуту торжество наполнило ее силой. Донна Камилы первой вышла из кельи. Мать-настоятельница рывком ее отстранила, но даже сквозь злость проглядывал страх. Аббатиса ускоряла шаги, чувствуя за собою свою жертву, и со стороны походила на то, что Камила и ее мучительница поменялись местами. Камила, наступая Батисе на пятки, всякий удобный раз придавив подол платья матери-настоятельницы, хвостом тянущего с поплитом пола, видела испуг вскошенных к носу глазах Абатисы и слышала раздраженное «Осторожнее, синьора, смотрите под ноги!» Но Камила глядела поверх голов. Синие глаза сверкали мщением. Все ее существо вдруг показалось ей легким камила сама торопилась к церкви абат явится с ларцом сразу как она отречется от мирской жизни окружающие святоши были воплощением зла человек подобными монстрами камила готова была даже поклясться что по ночам летает над кровлей безмозлой совой что значит клятвы?» Честное слово обрастает смыслом, когда ты боишься потерять уважение к себе. Теперь святоши были в представлении Камилы, порождением о вместилищем всех пороков, алчности, лживости, злобы, хитрости. Мошенникам Камила готова клясться в чем угодно и не испытывать угрызений совести». Ветер, точно бродячий фокусник, рванул полотнище облаков, солнце скрылось в седоватой дымке, просвечивая глазом циклопа. Погода портилась. Аббат непроизвольно стянул ворот одеяния, пронизывающий холод гусиной кожей вцепился в спину. С балкончика, выходящего во двор, брат юган увидел бежавшего Рафаэля. «Бегите, граф, бегите!» Глаза баты точас превратились в щели, углы губ поползли вниз, придавая лицу хитрое презрительное выражение. Убедившись, что неведомым способом вырвавшийся на свободу пленник стремительно направляется к церкви святой Изабеллы, бат лишь порадовался, что обряд состоится в церкви при монастыре ордена, мальчишка попался на привычные условности. Но войны... Нет правил и законов. Вернее, годится все, что вредит противной стране. А брат Йоган объявлял Доне Камиле войну. Он ненавидел эту женщину. Даже тайна ларца отступала на второй план перед ненавистью. Держать поблизости это разъяенное существо по имени Дона Камила ежечасная угроза. Слишком многие будут посягать на спокойствие в монастыре, чтобы вызволить золотоволосую пленницу. И аббат говорился что когда Донна Камила при Черни откроет лорец, Дон Сантес волен увести красавицу, но теперь он знал, что не сможет выполнить уговор. Брат Йоган готов был грызть локти. Ногти до да крови впивались в кожу ладони, стон сорвался со старческих губ аббата. Но и над собой он был больше не властен, аббат любил эту женщину. Но бат не Дон Сантос. Он не собирался ползать перед камилой унижать себя воровскими взглядами в ее сторону, а аббат хотел видеть негодницу униженной. Смысл жизни брата Йоганна вмиг превратился в сконцентрированную на одном мысль. Ему было мало сломать красивую игрушку. Он хотел видеть Донну Камилу раненым животным, покорно позволяющим аббату перевязывать раны. Он представлял долгие часы бесед, когда слова увещевания утешения и утешения ядом будут капать на душу сестры Камилы. А там... Аббат страшился заглядывать дальше. «Святой брат, мятежники у ворот монастыря святой Изабеллы!» — вырвал Аббат из раздумий голос брата Альберта. Аббат обогнул балкончик, засеменил по лестнице. «Повстанцы! Да и скачут сюда!» Брат Альберт грузно бежал навстречу. «Закрыть ворота! Сторожить входы!» Аббат метался, но, наконец, вспомнил о рыцаре герцога, королевский отряд... Брат Альберт тряхнул головой, и жирные щеки его колыхнулись. «Рыцаря пьяны, от них прокута, но заселены в стружевых башнях, на наши аббатисы!» «Послать охранять входы через подвалы!» Аббат подозревал, что повстанцы знают подземные лабиринты. «Куда там?» Отмахнулся Альберт, выискивая, куда бы нырнуть в случае опасности. «Я же вам говорю, рыцари на башнях и швыряют, чем попало в каждого, кто рискнет приблизиться!» Сукины дети! Сквозь зубы вырвался бат. Брат Альберт только икнул и перекрестился. Брат Йоган, приволакивая ногу, спешил к часовне, остановился на полдороге, вспомнив, что ларца в часовне давно нет Перепрятывать сокровища аббата стало назойливой привычкой. Он резко развернулся. Брат Альберт видел, как аббат сражается с засовом на двери, ведущей в нижние этажи и монастыря. Брат Альберт еще раз перекрестился, зырка не видя кто его, а потом нырнул в кустарник подальше и от греха, и от аббата, и от повстанцев. Кустами пробрался к пролому в стене, приподнялся, выглядывая. «Сестра София! сестричка рискнул он позвать. И тут же в проломе выглянула крысиная мордочка любезной Софии. Увесистый узел в руке, и сундучок на плече выдавали тщательные сборы. Крестьянский наряд подтверждал догадку. «И что ты в самом деле...» — Решила сбежать, — уточнил Альберт. Его-то намерения так далеко не уходили. Святой брат хотел лишь отсидеться от напасти в монастыре соседок, разумно полагая, что к визгливым монахиням даже мятежники не сунутся. София упорствовала бежать. Пришлось использовать более действенный аргумент. — А я сказал спрятаться! — рявкнул Альберт, звонко шлепнув сестрицу по ягодице. Розита, вновь оказавшаяся в плену, отнюдь не смирилась. Стены и пол были неприступны. Слабую надежду вселяла щель в темницу Донны Камилы. Розита слышала, как поскрипывает брошенный незапертый дверь. Но как ни старалась расширить щель расшатать камень. Лишь крошки раствора сыпались сверху, покрывая волосы, грудь и руки белой трухой. Внезапно... Розита прислушалась, прижалась к стене у самой двери. Лязг выдвигаемого засова и шепот совпали. Дверь, скрыв Розиту, открылась. — Тут тебя сто лет не сыщут. В темницу валился огромный монах, какая-то крестьянка. Парочка сгрузила узел и сундук. Крестьянка, привстав на цыпочки, шипела своему спутнику. — Но помни, что обещал. Уходим сразу после заварухи. «Как только стихнет!» — согласно кивал святоша. На мгновение крестьянка повернулась так, что полоса света, падавшая из коридора, осветила ей лицо. Розита хмыкнула, узнала сестру Софию. «Чудные дела твои, Господи!» — мелькнула у нее в голове мысль. Розе осторожно крала вдоль двери. «Этот шанс не следовало упускать!» Полумрак, ошипение монахини способствовали Розе, а пригнувшись обогнула дверь. Замерла, стараясь не дышать. София по-прежнему щебеча чикнула кресалом. Светильник загорелся неярким пламенем, бросая на стены призрачные тени. И в тот же момент Розиту заметили. — О, Всевышний! — оторопело протянул брат Альберт. София прижалась к спутнику у двери, Полуголая, седая от крошего раствора, скалилась ведьма, хищно скрючив пальцы. На мгновение троица окаменела. Но в следующий миг Рози великолепно спружинила, оказавшись за дверью. — Сестра, Анна! — узнала, наконец, София. Ответом был грохот двери и лязг засова. — Голубок голубка! — Рози опустила решетку. Она полюбовалась на собственную работу. В дверь колотили, а потом, видимо, сообразили двусмысленность положения, если их в самом деле услышат. Поворковали и угомонились, — хмыкнул Розита. Вооружившись факелом, она двинулась из подполья Дорогу помнила, прямой коридор до просторного холла. Там рози факел бросила, через решетку окон лился дневной свет.